Глава восьмая. Тёмные делают ход. «Что это?» — лорд Шал в недоумении уставился на помятый лист бумаги. Анонимное письмо спустили вниз из министерства, заодно напомнив ряд прежних прегрешений. «Граф Соренц совсем сдурел!» Проректор с трудом подавил желание скомкать отвратительную бумажку. Ложь от первого до последнего слова. «Я даже мысли не допускаю», — лорд Тиониш потер виски и мысленно проклял, чисто фигурально, министра, который верил всякой ерунде. «Сам посуди. адептом такая бумага не по карману. И...» «И на этом основании ты делаешь вывод о моей моральной стойкости?» — нервно рассмеялся Норман. В его жизни случалось всякое, но никто и никогда не обвинял лорда Шалла в домогательствах к ученицам. Неизвестный от имени девушки рассказал поразительно знакомую историю, добавив пару пикантных деталей. Выходит, не только Тарья и Алман знали о неблаговидном поступке проректора. Угрожая отчислениям, заставлял оставаться после занятий, зажимал в библиотеке, нагибал над преподавательским столом. Откровения сыпались, как из рога изобилия, рисуя озабоченного психопата, который редкий день мог прожить без домогательств. «Ладно, мы легко все опровергнем». Лорд Тиониш от греха забрал анонимку, с друга станет порвать в запальчивости. Потребую мощной ставки и расследования с заклятием правды. Ну да, немного успокоился Норман. Будь ты хоть магистр не солжешь, только вот Ариан мне намекнули. Бумажка, лишь предлог для вызова в столицу. Ректор шумно вздохнул и подошел к камину. Огонь всегда успокаивал. Главу Академии колдовских сил не поставили в известность. Неслыханно. Хотя от графа Соренца следовало ожидать. Со времени истории с шантионами министр на дух не переносил демона. «Что еще?» — хмуро осведомился ректор. «Отчеты, будь они неладны!» лорд Шал выругался, куда забористее. «Год копались, но нашли и так и злоупотребление. Сам понимаешь». Кисло улыбнулся он и, наконец-то, сел в кресло у камина. «Деньгами заведую я. Стараюсь за всем уследить, но иногда случаются осечки». «Вздор!» — фыркнул руководитель академии и пошевелил кочергой поленья. Осыпав искрами каминный экран, они вспыхнули ярче. «Ну, недостача! но ну, мелкие кражи! Ничего серьезного!» «На сто тысяч не хочешь?» — скривился Норман и в сердцах ударил кулаком по подлокотнику. «Догадываюсь, кто постарался. Подделал документы. Завхоз на такое не способен, да и я лично проверял». «Заметил бы столь большие расхождения перед отправкой. Я тебе не говорил, но за нашей хранительницей приходили. Я набил темному морду, вот он и мстит». «Полагаешь, он?» — недоверчиво переспросил лорд Тиониш. Не в силах стоять, ректор начал расхаживать по комнате. За окном кружились снежинки». Сквозь тучи уже пробивались робкие лучи солнца. Скоро распогодится, как раз закончатся занятия. Тот радости адептом. «Ну а кто?» Кулак вновь опустился на подлокотник. Тот опасно затрещал. Разгневанный оборотень легко мог превратить массив дуба в щепу. Но Норман, что бы ни утверждалось в письме, умел контролировать эмоции. Ректор не находил ответа. Присев на подоконник, он подпер подбородок ладонью. Посидев так с минуту, лорд Тиониш встрепенулся и потянулся за амулетом связи. круглешок нагревался. Демон терпеливо ждал, но Тарья не отвечала. Лорд Тиониш полагал, она сумеет внести какую-то ясность. В конце концов, все началось именно после свадьбы и повторного визита Арона Ронша. «Что-то случилось?» Норман обеспокоенно подался к окну, ощутив напряжение друга. «Может быть, может быть», — растерянно протянул ректор и деловито осведомился. «Где сейчас твоя жена?» «Жена?» — приподнял верхнюю губу лорд Шал. Он не успел свыкнуться с мыслью о женитьбе, пусть даже фиктивной, потом в разуме щелкнуло. Сложилось два и два. Только проректор упорно не мог понять, зачем другу понадобилось переговорить с оборотницей. В конце концов, именно ему грозили неприятности, а не многоликой тарьи. — Успел завести другую, — пошутил лорд Тиониш, старательно отгоняя дурные мысли. Тарья могла обладать каким угодно характером. Сколько угодно спорить с проректором у них изначально не сложилось, но обязанности выполняла четко и уж точно не проигнорировала бы вызов главы Академии. Норман покачал головой. Лицо его на миг, просветлевшее от усмешки, снова стремительно потемнело, брови насупились. Лорд Шал прекрасно видел амулет». Слышал легкое потрескивание и по множеству мелких деталей понимал. Другу никто не отвечал. Безусловно, можно беседовать без слов. Но тогда застывает взгляд, меняется артикуляция. Тут ничего, только тревога. — К Голову оторву, если просто потеряла! Фиктивный муж ринулся к двери, на ходу припоминая расписание факультета некромантии. Сердце сжалось от неприятного предчувствия. Тёмные мстительны и уж точно не отступят. Похищения в их стиле. Заодно возможного защитника устранили. Поездка в столицу лишила бы Нормана драгоценного времени, а то и вовсе вывела из игры. Может, Тарья и стерва, но предки-свидетели. Он не нарушит обещания. Раз взялся защищать... «Вытащит хоть из дворца Дариуса, зато потом с удовольствием разведется и устроит бывшей жене трудовую аттестацию». Устав предусматривала ее выборочное проведение в конце года. Нурман слетел вниз по лестнице, едва не столкнувшись с секретарем и парой нерадивых адептов, которые с понурым видом брели на заклание к ректору. Правда, методиста он так и задел — и бумаги веером разлетелись по ступеням. Первый пункт — преподавательская. Там всегда найдется копия расписания. И что иногда важнее — парочка сплетников и сплетниц. Если в Академии случилось нечто необычное, или Тарья потеряла амулет, лорду Шаулу наверняка расскажут. Увы, преподавательская оказалась пуста. То ли стремительный проректор всех распугал, то ли чай внезапно вышел из моды. Норман достал таблицу распределения нагрузки и отыскал фамилию Тарьи. «Сейчас у нее окно». «Дурно!» — хлопок в ладоши, и на зов явился один из духов охранников. «Найти Тарью, снев, отдал приказ проректор. «Доложить немедленно!» «Можно понадеяться на собственный нюх, благо запах отныне знакомый. Но призрак облетит территорию быстрее». Так и вышло. Дух материализовался спустя пару минут и обескуражил. «Объект отсутствует». «То есть?» Недоуменно переспросил Норман, ощущая, как встает дыбом воображаемая шерсть на лопатках. «Госпожи, нет ни в одном из корпусов». «Проверить парк?» «Я сам!» — рыкнул проректор. Худшие ожидания сбывались. Может, и хорошо, что преподаватели вспомнили о прямых обязанностях. Никто не застанет за пикантным занятием. Безусловно, можно не раздеваться. Но лорду Шаллу нравилась рубашка. Новая, еще пахнущая магазином, она не заслуживала печальной участи пойти на мытье полов. В отличие от тех же «Саламандр», представители его расы при обороте рвали одежду. Норман отпустил духа, велев сообщить в случае возвращения Тарьи, и, прикрыв дверь, быстро разоблачился. Проректор педантично сложил одежду стопкой на дальнем стуле, снабдив грозной запиской «Не трогать!» и сменил ипостась. Сначала зрачок характерно сузился, Заострился, хотя и в человеческом обличии он выдавал истинную суть. Затем по телу пробежала дрожь, и вот вместо высокого блондина посреди комнаты стоял черный волк не менее внушительных размеров. В нос ударил буйный букет запахов. Норман успел отвыкнуть от такого разнообразия. Пусть в обычной жизни различал многие нюансы, но здесь совсем другое — «Внезапное опьянение! Так сложно вычленить нужное! Сложно, но необходимо!» Волк выскользнул за дверь, мало заботясь о чувствах встречных. «Раз поступили или работают в Академии колдовских сил, должны перестать бояться и удивляться!» До комнаты Тарьи лорд Шал добрался быстро. «Заперта!» «Ну и ладно!» Он и не надеялся застать оборотницу, рыдающей в подушку. Общежитие идеальное место, чтобы взять след. Покрутившись по коридору и убедившись, что Арон больше не объявлялся, проректор принялся за розыски. Черной тенью припадая к земле, он повторил весь сегодняшний путь фиктивной супруги. Пару раз пришлось огрызнуться и вполне человеческим голосом напомнить особо ретивым адептом, чем обернется порча его шкуры. К счастью, по дороге попался демонолог Сирил Людаш. Он догадался объявить по магической связи, что в Академии проводятся особые мероприятия, а черный оборотень и проректор — одно лицо. Руки боевиков сразу перестали чесаться проверить полученные знания на практике. Тарья строго соблюдала расписание — Норман не почувствовал ее запаха в неположенных местах, зато быстро сообразил, куда она подевалась. След обрывался на дорожке в библиотечную башню, как всякая барышня-оборотница питала слабость к чтению или к запретному хранилищу, теперь уже не проверишь. Подкараулили ее мастерски. Чувствуется, засаду организовали профессионалы — В том месте дорожка делала резкий поворот, и густо разросшаяся растительность даже в зимнее время образовывала слепую зону. Всего пара десятка шагов, но достаточно для похищения. Тарью поджидали двое. Норман безошибочно определил, где стояли. Вот под тем дубом. Снег характерно притоптан. От сапог пахнет смальцем. Порталы не открывали. Значит, в курсе защиты. Пользоваться телепортами без пропуска ректора могли только преподаватели. Остальных бы невидимый купол болезненно отправил обратно, просигнализировав о нарушении. Значит, ушли на своих двоих. Нужно расспросить привратника. Увы, еще не стемнело, ворота открыты. А устав не возбранял адептам выходить после полудня. Правда, на месте похитителей Норман потащил бы жертву вглубь парка и попытался выйти через калитку кладбища. На ночь ее запирали. Но при свете солнца некроманты беспрепятственно шастали на учебный полигон. Словом, идеально. Брыкающаяся в мешке тарья сошла бы за умертвие или иной полуживой материал из лаборатории. Благо, адепты вечно умудрялись учудить. Никто бы и слова не спросил. Однако гадать не стоит. След выведет к преступникам. Предположения лорда Шалла оправдались. Неизвестные попытались скрыться, вызвав минимум подозрения. Норман в зверином обличье передвигался быстро, поэтому сумел настичь их чуть поодаль от кладбища. Парочка с мешком на плече направлялась к окраине ротона Двое мужчин. Полукровки. Они самые крепкие. При оружии, которое спрятано под синей формой Академии Колдовских сил, Норман заскрежетал зубами. Предусмотрительные. Ткань, шитье, все точно. Арон Ронж запомнил детали и не поскупился на оплату. Проректор не сомневался. Двоих из местной гильдии убийц нанял оскорбленный темный оборотень. «Расчет прост. Обвинить лорда Шалла в еще одном преступлении. Да, административном, но вкупе с остальным оно приведет к отставке, а то и судебному разбирательству». Норман старался двигаться неслышно. Припадая к земле, держась ближе к стенам Академии, оборотень следовало за похитителями. Он не собирался принимать человеческий облик. Пусть думают на неизвестного зверя. Да и вряд ли наемники владеют магией, а против быстроты кинжала полезнее ловкость оборотня. Пугала Тарья. Отчего она не дергается? Усыпили эфиром? Вряд ли долговязый наемник ожидал, что ему на спину прыгнет черный зверь. И уж точно его товарищ не собирался пропахать носом борозду в сугробе. Он даже не успел вытащить Дагу, Рассчитывал на человека. «Черный волк» со взъерошенной на загривке шерстью произвел неизгладимое впечатление на преступников. Оскаленные клыки не оставляли сомнения относительно серьезности его намерений. И наемники дрогнули, извергая проклятие. Они предпочли постыдно сбежать. Видимо, Рон Ронж заплатил недостаточно, чтобы рисковать жизнью. Убедившись, что они не вернутся, Норман приблизился к Тарье. Принюхался. Жива. Он рванул зубами холстину и освободил пленницу. Та выпала безвольной куклой, лишь укрепив в предположении насчет эфира. Лорд Шал ткнулся носом в ее лицо, проверяя реакцию. Никакой. Тяжко вздохнув, проректор ухватил временную жену за шиворот и поволок к академии. Перекидываться он не хотел. Все же днем следовало соблюдать приличия, а не щеголять ногишом перед горожанами и адептами. Иначе министр справедливо обвинит в совращении малолетних. Норман догадывался, какое неизгладимое впечатление произвел на учеников. Еще бы, со стороны казалось, будто он волочит бездыханное тело. Стайки адептов дружно растекались, освобождая проход. Шепотки раздражали. По мнению некоторых, он убил Тарью. «Большей дурости представить сложно!» Наконец проректор втащил обмякшее тело фиктивной супруги в преподавательскую и нетерпеливо рыкнул на изумленных свидетелей. «Дамы, а именно они оккупировали помещение, оказались непонятливыми. Пришлось добавить словесный приказ». Глотка зверя коверкала слова в силу строения, не могла воспроизвести многие звуки. Но лорд Шал добился нужного эффекта. Преподавательницы поспешно ретировались за дверь. Норман спешно вернул человеческий облик и потянулся за одеждой. Ее, как и просил, не тронули. Тарья до сих пор не пришла в сознание. А еризм давно не юных дам «Не волновал. Хотят, пусть подсматривают в щелку. Все равно публично обсуждать не позволит». Затянув ремень брюк, лорд Шал склонился над и похлопал ее по щекам. Вновь никакой реакции. Всерьез забеспокоившись, проректор окликнул ее и, нахмурившись, собрался уже отнести в лазарет, когда в сознании щелкнуло, Он не знал, отчего решил проверить ауру оборотницы. Может, сыграла роль и ее специализация? Так или иначе, Нурман отправился за специальной пирамидкой. На вид ничего особенного. Обычный восьмигранник из дешевого кристалла. Зато море возможностей. Увы, лорду Шалу в который раз пришлось убедиться в постоянстве темных. Стоило положить пирамидку на пол и активировать заклинанием, как от нее по комнате разбежались лучи, поделив преподавательскую на сектора. Обычно такими артефактами пользовалась особая служба, в чьи обязанности входил контроль над наделенными магией существами и пресечение преступлений в данной сфере. Но в Академии колдовских сил, как во всяком порядочном высшем учебном заведении, имелись подобные вещицы. И вот проректор Хмуряс смотрел на потемневший сектор, тот, где полулежала тарья. «Только и не еще один ритуал!» В полголоса взвыл лорд Шал и пригляделся к ауре молодой женщины. «К счастью, жива!» Зато стало понятно, отчего наемникам удалось так быстро сломить сопротивление жертве. Оставалось только гадать, когда тарью прокляли. Норман полагал, Арон Ронж озаботился заранее, отстрочил действия и замаскировал чары. Занятное проклятие. Называется «кукла». Вроде четвертый уровень, вред проклявшему минимален, не требует особых усилий, но если ошибешься, не сработает. Человек или иное существо на заданное время в зависимости от вложенной энергии становился беспомощным. Отмирали органы чувств. Наступало подобие литургического сна с той лишь разницей, что автор проклятия мог отдавать жертве короткие четкие команды. Например, Арон мог бы заставить Тарью идти, «сидеть» и тому подобное. Предельное действие — сутки. Но обычно проклятие распадалось за час. Все-таки четвертый уровень. Тем не менее, лорд Шалл предпочел не рисковать и отдал Тарью на растерзание эльфам. Их в Академии много — и целители, и защитники, даже парочка проклятийников. Последние успокоили — Арон Ронж не видоизменил заклинание. Оборотница пришла в себя через полтора часа и изъявила желание переговорить с Норманом. Удивившись, тот, тем не менее, пришел в лазарет. Таре лежала в отдельной палате, и когда вошел проректор, ругалась с дежурной целительницей. По мнению молодой женщины, она не труп, чтобы валяться в постели. «Рад, что вам полегчало!» Эльфийка выскользнула за дверь, стоило только глянуть. «Однако полежать придется. Откаты — вещь опасная». «Я не колдовала», — насупилась оборотница. Норман закатил глаза и менторским тоном напомнил. «Не далее, как вчера, вы прокляли врага. Думаю, не мне говорить об ослабленности организма». «Я ведь не убила его». Фыркнула Тарья и мрачно добавила. «О чем безмерно жалею?» Лорд Шал предпочел не заострять внимания на отношениях с Ароном Роншем и перешел сразу к делу. Отогнув край одеяла, он присел рядом с оборотницей и абсолютно серьезно посоветовал. «Вам нужно бежать, затаиться на некоторое время!» Тарья застонала и откинулась на подушке. «Я устала!» Страдальчески протянула она. «Вечный бег, вечная жертва. Может, вы, — гневный быстрый взгляд, — соизволите пошевелиться? Весь фарс с кольцами затеян ради моего спокойствия. И где оно? Вы умываете руки?» «Вовсе нет». Проректор с трудом сдержал раздражение. Так и подмывало рассказать, кто нашел ее и отбил у наемников. «Вы поедете не абы куда, а к моим знакомым». «Еще скажите к родственникам», — съязвила оборотница. Она села, обхватив руками колени. Одеяло туго обтянуло ноги, оставив открытой тоненькую сорочку. Под ней часто вздымалась грудь. Норман мысленно усмехнулся. Сейчас он видел больше, чем в первую брачную ночь. «Можно и к ним», — Лорд Шал просчитывал варианты. «Ненавижу Эллу Шалл», — заскрежетала зубами Тарья. «Вообще-то у меня и со стороны матери родня имеется», — обиженно напомнил проректор. «И если на то пошло, родовой замок вполне выдержит осаду. Помимо него существует куча охотничьих домиков. Клык даю, госпожа!» Он закашлялся и остановился, не зная, как теперь ее называть. Вроде жена, в то же время нарошку, В итоге не стал добавлять фамилию. Словом, без местного следопыта ороншем вовек не найти. «Ладно, где живет вторая родня?» — смирилась с неизбежным оборотница. Она понимала, блые чаяния не увенчались успехом. Академия колдовских сил больше не безопасное место. «Знаете...» Норман прочесал подбородок. «Родня? Слишком предсказуема. В этом вы правы. Вот школьный товарищ — самое то. Кое-какие связи остались, но видимся мы редко. Сами понимаете, с момента выпуска прошло много времени». «Эм...» — озадаченно пробормотала Тарья. «Разве лорды не учатся на дому?» «Речь о другой школе». — улыбнулся лорд Шал. Высший! Той самой, которую закончил лорд Тиониш! Губы оборотницы сложились в букву «О». Она по-другому, с уважением взглянула на собеседника и уточнила. — Надеюсь, мне не в закрытую империю? Проректор рассмеялся. — Нет, конечно. Лорд Тиониш — мой единственный темный знакомый. — Надеюсь, — Хитрый взгляд на новострившую уши Тарью. «Наше приятельство для вас не секрет!» Оборотница покачала головой. Уж эту тайну она знала. «Итак», — воодушевленный Норман потер ладони, «приходите в себя, собирайтесь. Письмо напишу. Вас примут с распростертыми объятиями, чтобы уж точно провожу во вред учебному процессу». «Я ценю вашу заботу, милорд», — склонила голову Тарья. Она украдкой взглянула на проректора. Сейчас, с потеплевшими, больше не походившими на лед глазами, он неуловимо напоминал приемного отца. Господин Снев тоже загорался идеей и не мог думать ни о чем другом. Только Норман Шалл не такой, он не импульсивен» и уж точно не забудет о сне, воплощая в жизнь очередную идею. «Нет, проректор похож на нее, Тарью. Наверное, они смогут поладить. Нужно попробовать». «Я ценю вашу заботу», — повторила оборотница, «и хочу попросить прощения. Мое поведение не всегда отвечало. Словом, стушевавшись, быстро закончила она. «Воспитанные леди ведут себя иначе». «Взаимно!» — рука Нормана похлопала ее ладонь. «Право слово, вы не виноваты в испорченном дружеском вечере. Не заставляли тащиться в мрех и уж точно не обязаны выходить замуж по указке моей алчной безголовой тетки. Следовало орать на нее, не на вас. Но я предпочел...» «Хм...» — он покачал головой. «Словом, в глазах мелькнули бессинята». «Порядочные лорды тоже так себя не ведут!» Тарья тихо рассмеялась и предложила заключить новое соглашение. «А, -а, а отмахнулся Норман и указал на обручальное кольцо. «Хватит уже соглашений!» «Словом...» — он снова стал серьезным. «Собирайтесь! Переждете опасность, а я попытаюсь укоротить роншам хвост. Раз они претендуют на земли шаллов...» «Имею право». Оборотница деловито поинтересовалась, сколько вещей брать, и получила обескураживающий ответ. «Поменьше. Пусть думают, будто вы по-прежнему преподаете. Просто отлучились на пару дней. И воспользуйтесь иллюзией. Ближе к делу скажу, в кого вам перевоплотиться». Оставив Тарью гадать, куда ее в очередной раз занесет судьба, лорд Шал ушел. Ему предстояло переговорить с ректором и поставить в известность давнего приятеля, который мог оказаться где угодно хоть за сотню миль от родных краев. Мысли возвращались к похищению. Что-то Норману в нем не нравилось. Он в слушал адептов, привычно исправлял ошибки, а думал о парке и о наемниках, Теперь лорд Шалл сожалел о том, что не притащил обоих в Академию. Или еще лучше, не отдал особистам. Они бы вытрясли всю правду. Теперь же проректору приходится довольствоваться собственными выводами. К концу пятой лекции, застыв с ритуальным воском в руке, Норман наконец понял, что именно его терзало. «Проклятие!» Во-первых, Тарья сама проклятийница, вряд ли позволила бы Арону Роншу опутать себя чарами. Да и когда, по словам оборотницы, она сама почти сразу одарила его страстным поцелуем. Несомненно, маги, создававшие проклятие, обладали черным чувством юмора, рассравнивали сыпь и удушья с ласками женщины». Слово «марон» должен был проклясть старью до того, как объявился, или уже после того, как избавился от неприятности. Нужно спросить у оборотницы, требуется ли при кукле зрительный контакт. К несчастью, проректор не силен в искусстве подобного воздействия, предпочитал привычную магию. Второй странный момент — отчего Тарья не почувствовала наемников. Положим, в человеческом обличии обоняние не столь сильно, но не атрофировались же внезапно у оборотницы все органы чувств. Не выдержав, Норман бросил адептов наедине с кривыми пентаграммами и зычно помощнику-ассистенту. «Проследи! Я не вернусь!» Лорд Шал практически бегом добрался до лазарета, и, напугав меланхоличную целительницу, увлеченную любовным романом, ворвался в коридор с палатами. Тарья не облилась новыми духами, поэтому проректор быстро нашел нужную дверь. Он хотел распахнуть ее, но в последний момент сдержался, постучал. «Войдите», — напряженно отозвалась Тарья. Приоткрыв дверь, он к облегчению застал фальшивую жену одетой, Не то, чтобы его смущала женская нагота. Наоборот, Норман ценил гитарные изгибы нежного тела. Только вот оборотница ясно дала понять. Подглядывание грозит проблемами со здоровьем. Лорд Шалт предупредительно наложил на комнату чары и, откинув край одеяла, присел на кровать. — У меня к вам пара вопросов. Тарья напряженно кивнула. Она сиделась идеально прямой спиной, словно подвешенная на невидимой ниточке. Казалось, волнение Нормана передалось ей, еще больше натянув собственные нервы. Поживав губы, проректор поинтересовался. «Можно называть вас по имени? И на ты. Лучше определиться заранее». «Можно», — оборвала его тарья и слабо улыбнулась. «Я не такая грозная, милорд, просто жизнь научила». «Я заметил», — хмыкнул он. «Настоящая кошка. С виду мягкая, а протянешь руку — располосует кожу». Оборотница предпочла не комментировать его слова. «В конце концов, Нурман тоже не идеален. Если на то пошло, характер у него намного хуже, а воспитание хромает». «Итак, Тарья», Проректор произнес ее имя с запинкой. «У меня пара серьезных вопросов. От них, возможно, зависит ва... твоя». Тут же поправился он. «Жизнь». Лорд Шалт запустил пятерню в волосы, взъерошил их и усмехнулся. «К «Ядыш, тяжело смириться, что ты моя жена». «Фиктивная», — напомнила Тарья. «Ну да, только вот жить придется вместе, общаться». «Так не живи», — пожала плечами оборотница. Она не видела никакой проблемы. Ну, провести вместе час, улыбаться друг другу на людях, носить кольца — и все. Тарья не собиралась перебираться под бок к мужу. «Пусть место в его квартире займет любовница. Наоборот, так даже лучше». При мысли о том, что Норман может захотеть прикоснуться к ней, тарью пробирала дрожь. Она холодела до кончиков пальцев, а сердце гулко стучало в груди. «Ого! Все усилия пойдут прахом!» Лорд Шалл чуть расслабился и развалился на кровати. В конце концов, он не в кабинете министра. «Арон Ронж и так не поверил в наши отношения!» «Разве запаха мало?» Нахмурилась старья. Ее брови сошлись, превратились в одну прямую линию. Или вам не дает покоя моя девственность? Она мне не нужна, с легким раздражением ответил Норман и, стянув обручальное кольцо, бросил его на одеяло. Вот, он кнул в символ брака пальцем. Заметь, я ношу, хотя сама понимаешь, сколько женщин из-за него пройдут мимо. «Фиктивный брак или нет, оборотень не может изменять жене». «Сколько патетики!» — коротко рассмеялась оборотница. И «Еще скажите, скажи, а если они на «ты», то обоюдно. Будто действительно веришь в клятвы». «Нет, конечно», — фыркнул лорд Шал и глянул на руку. «Без кольца спокойнее, ничего не сжимало палец». Словно надели ошейник и на цепь посадили. «Ты не леди шал, а я не собираюсь любить, плодить детей и умирать в один день». «Очень на это надеюсь», — Тарья заёрзала и приняла более удобную позу. «А то знаю я мужчин, вам бы только на женщину залезть». Проректор застонал. Ему безумно хотелось уйти, но сдерживала порядочность, и сознание, что Тарья его толком не знала, судило по стереотипам. Подумаешь, холостяк, подумаешь, аж одна постоянная любовница. Да и если на то пошло в интересах фиктивной жены, чтобы Норман, как она грубо выразилась, хоть раз на нее залез, больше и не потребуется, только брак скрепить, чтобы потом с чистой совестью смотреть в глаза ректору, Только из-за друга лорд Шалл возился с упрямой девчонкой. Вообразила себе. «Ты упорно не понимаешь, ради чего я приношу подобные жертвы!» Тяжко вздохнул Норман. Ему просто захотелось хлебнуть вина, а ведь прежде он не замечал за собой особой тяги к спиртному. «Так вот, расставим все точки. Как женщина ты меня не волнуешь». На кабеля тоже не тяну. Спросил адепток. Ни одной не удалось, хотя пытались. В постели Тарья держат не абы что, лишь бы побольше. Оборотница густо покраснела и отвернулась. А придирчиво выбирают. Тарья пару раз шумно вздохнула и метнула на собеседника неприязненный взгляд. Благодарю за просветительскую работу, голос ее звенел. «Я поняла. Очень рада за адепток и за вас. Но впредь прошу избавить от прогулок по чужим спальням». «Ну, мы, кажется, перешли на «ты»,» — напомнил лорд Шал. Он самодовольно улыбался. Жена потерпела поражение. Нашлось таки слабое место. Тарья не ответила. Губы нервно подрагивали, пальцы теребили кольцо. Необручальное. Второе. Норману на мгновение показалось, будто тонкая полоска металла расширилась. «Только совместное проживание убедит Роншей», — вернулся к прежней теме Норман. Его внимание целиком и полностью поглотило кольцо. «Определенно с ним что-то не так». «Ненадолго, но и неделя в нашем случае — большая фора». Оборотница глубоко задумалась. Палец на кольце замер. «Допустим», — с видимой неохотой согласилась она и, заметив пристальное внимание собеседника к украшению, убрала руку под одеяло. До сих пор иллюзия работала, но лучше не рисковать. «Но не в академии. Мне тут еще работать. И я не желаю выдумывать историю нашего знакомства и развода, чтобы слушать укоры и сожаления». «Разумно», — — кемнул лорд Шал. Что же все-таки она прячет? Очередной морок? Порой проректору казалось, будто тарья — одна сплошная ложь. Но ничего, он докопается до сути. Чужие тайны часто отравляют жизнь другим. Лучше их сразу обезвредить. — Я вернулся из-за нападения. Разговор наконец-то завертелся вокруг главной темы. Оно напоминает спектакль. Ты ничего не слышала, не чувствовала». «Ну да», — Тарья воскресила в памяти события недавнего прошлого. «Только шорох». «Ты оборотень», — Норманд подводил ее к мучившему его вопросу. «Проклятие!» — вскочив, выпалила собеседница. Собственный внешний вид перестал волновать. И молодая женщина заметалась по палате в поисках карандаша. Ты ругаешься, или. Лорд Шал в недоумении наблюдал за ее действиями. Больничное одеяние скрывало Тарью с головы до пят. Она напрасно волновалась разглядеть что-либо трудно. Ткань плотная, исключает любые эротические фантазии. Или! буркнула оборотница и замерла напротив Нормана. Блокнот. «Карандаш. Сборник проклятий». Указательный палец требовательно ткнулся в его грудь. «Принесешь? Расскажу», — сгладила грубость Старья. «Собственно, правильные вопросы, Норман». Странно, но имя она произнесла легко. Потом Таратория и вовсе позабыла о выканье и милорде. «Я никак не могла понять, что не так. А ты помог, озвучил». Оборотница провела рукой по лбу и внезапно напряглась, застыла. Пальцы быстро задрали рукав до плеча, ощупали руку. Тарья глухо застонала. «Браслет!» «Что-то не так?» — нахмурился лорд Шал. «Родовой браслет пропал», — призналась оборотница. «Какой смысл лгать, если муж знал об артефакте?» К счастью, только как о некоем магическом предмете, иначе как некромант мог бы включиться в гонку за заманчивым призом? «Маскировка не помогла!» — задумчиво протянул Норман и встал. Оборотница инстинктивно отпрянула назад и скрестила руки на груди. Скорее для защиты, нежели от смущения. «Кольцо — тоже фикция!» Проректор указал на простенькую полоску металла. Ответом стало презрительное фырканье. «А если применю заклинание, снимающее иллюзии?» — прищурился Норман. «Представь, я его знаю». «Ха! Даже не сомневалась!» — подбоченилась молодая женщина. «Только на губах заиграла усмешка. Счет сравнялся. Оно незаконно!» «Только для особой службы», — лорд Шал покачал головой. Взгляд сам собой упал на то, что Тарья столь старательно, сама не понимая, выпячивала. Рубашка обтянула грудь, и та выглядела вполне привлекательно. Пришлось признать, у жены есть достоинства, а не только недостатки. Другое дело, что они могли быть и побольше, — «На территории магических академий действуют свои законы», — напомнил Норман. «Ты не ректор. Похоже, Тарья хорошо изучила предмет. Зато маг с огромным опытом и уборочень. Тарья!» — он зашел с другой стороны и коснулся ее руки. «Как я могу помочь, если ты что-то скрываешь?» Молодая женщина тягостно вздохнула и отвернулась, обдумывая решение В итоге упрямо мотнула головой и протянула Норману руку. На ней сверкал массивный перстень. Камень почернел. Чувствовал эмоции хозяйки. Лорд Шал выдохнул нечто нечленораздельное. Такие камни рождены самой бездны. Ни один ювелир не способен изготовить подобный перстень. Никто, кроме обитателей иных миров, где солнце черного цвета, а три алых луны превращают ночь в разлитую по небу кровь». «Откуда?» — хрипло выдохнул Норман. «Достался по наследству», — коротко ответила Тарья и вновь наложила иллюзию. «Не стоило рисковать. Полагаю, излишне говорить, что Ронши за него убьют». «Еще бы!» — лорд Шал стал еще мрачнее, чем прежде — Руки чесались забраться в запретное хранилище и попытаться найти что-то об артефактах бездны. «Он ведь как-то связан с циклом жизни и смерти?» Оборотница кивнула и облизнула губы. Ее мучили сомнения, а еще страх. «Можно ли довериться лорду Норману Шаллу? Похоже, он настроен помочь, но алчность и власть многим застилают глаза». Теперь придется прятать перстень иначе, например, носить на шее, а в городе заказать реплику фальшивого кольца. Пусть крадут и мучаются, снимая несуществующую иллюзию. «Хорошо», — вздохнул Норман. Он понимал ее колебания и не мог настаивать. «Вернемся к проклятию и браслету». «Как понимаю, последний теперь в руках арон ронша если только не затерялся в снегу!» Тарья не верила в сказки. Вряд ли артефакт валяется на месте нападения. Рада было одно. Без кольца Арон ничего не сможет сделать. И без нее. Темные не откажутся от ритуала. Захотят получить все. Скептически поджатые губы заменили ответ. «Нужно проверить», — настаивал Норман и усадил Тарью на кровать. Странно, сейчас он не испытывал к ней раздражения. Оно сменилось сначала равнодушием, затем азартом исследователя. «Я не чувствовал запаха постороннего металла, когда догнал наемников, только оружие. Но они вполне могли встретить лорда Ронша раньше и передать браслет» какими свойствами он обладает. «Преобразовывает энергию и черпает ее из окружающего мира». «Поэтому твои иллюзии столь совершенны», — догадался лорд Шал. Оборотница кивнула. «Без браслета придется туго. Хотя бы ловое искусство она все равно не растеряет». «Наверное, лучше накинуть халат». Проректор выразительно покосился на ее ночную рубашку. Тарья пожала плечами и попросила подать нужный предмет одежды. Запахнув полы, она сцепила пальцы на коленях, сделала пару глубоких вздохов, успокаиваясь, и приоткрыла завесу тайны. «Дело в проклятии. Ты знаешь, как накладывают куклу?» Лорд Шал покачал головой. Он владел общими принципами построения проклятия, умел снимать их, но вот плести... Тут требовалось особое умение, которому учили не один год. «Необходим тактильный контакт», — терпеливо объяснила оборотница. Она успокоилась и беседовала с мужем, как с обычным коллегой. «Только вот Арон Ронж меня не касался...» Отсюда напрашивается вопрос — Как он сумел его применить? «Поищешь библиотеки?» — приподнял брови Норман. «Если целители отпустят. Надоело валяться в постели». Посетовала Тарья и поджала босые ноги. Последствия заклинания давно улетучились. «Слушай». Лорда Шалла посетила очередная догадка. «А откат от проклятия сильный?» «След на ауре минимален». Сильный маг затянет через час. Откат действительно существует. Появляется заторможенность в движениях. «Прекрасно!» — осклабился Норман. «Прошла пара часов. Вряд ли Рон Ронш оправился. Портал ему в таком состоянии точно не открыть. Значит, вернем браслет. Ты пока посидишь в библиотеке, допуск в запретное хранилище Адам — «Помнится, тебя озарило». «Ну да». Оборотница снова встала и прошлась по комнате. Пол и халата метались за ней, словно мантия. «Может, Арон проклял некую вещь?» и «Я коснулась ее и схлопотала проклятие. Иного объяснения не вижу. Но опять-таки нужно проверить. Теоретически подобное возможно, если отсрочить воздействие». «Надо нарисовать схему, проверить, нет ли взаимоисключающих элементов». «Значит, поделим обязанности». В Нормане проснулся руководитель. «Сейчас принесу одежду. Встретимся вечером в Старом Вепре. Может, он и не ресторан, зато пиво там отменное. Сидор тоже найдется. Или боишься выходить одна?» Тарья заверила в собственном бесстрашии, и напомнила о пропуске в запретное хранилище. Не хотелось бы взламывать печати и ссориться с духами-охранниками. Проректор обещал передать нужное через раю и унесся прочь. Предстояло проверить, как там аспирант, провести практическое занятие на кладбище и наведаться в Ротан. К сожалению, некоторые вещи нельзя перепоручить другим. Адепты не виноваты в охотничьем азарте преподавателя. Он и так манкировал обязанностями. Вопреки ожиданиям, юные некроманты не взорвали аудиторию. Аспирант взмок, но сумел удержать необходимый уровень дисциплины. С возвращением лорда Шалла ученики и вовсе стали «шелковыми».